Глава пятая. Бунт Моники. В майке на голое тело Моника вышла из здания станции, слегка покачиваясь на негнущихся ногах. Не открывая глаз, девушка волокла по земле одеяло, зажав уголок в кулаке. ⁇ Моника, как вы себя чувствуете? ⁇ Лев Булат зашагнул ей навстречу. ⁇ Ты тут такое проспала ⁇,⁇ добавил Чарли Кутельский. Девушка по-прежнему с закрытыми глазами подошла к столику Элизабет Роверта, уронила одеяло, схватила с мангала остатки черепахи, впилась зубами в брюшко. Жир земноводного стекал по изящным пальцам и тонким запястьям к локтям, а когда Моника зачавкала, брызги попали на майку. Лев Саныч и Чарли смотрели на девушку на брызги жира и норовили заглянуть под задиравшуюся майку. Роверта с гримасой брезгливости отвернулась – «Голодные самцы. Вроде поняли, что Моника не человек, но совладать с инстинктами не могут. Или не хотят?» Насытившись, Моника отряхнула пальцы, зыркнула на мужчину одним глазом и представилась Лизе. «Моника Витовв. Элизабет Роверта. Обошлись без рукопожатий». Моника обернулась к мужчинам. «Написано же в инструкции, требуется белковая пища. Не догадались меня покормить?» Заряд бы быстрее пошел». Тут она заметила шаттл, нос которого торчал из-за ангара. Что случилось? Ей вкратце пересказали события ночи. Моника все-таки пожала руку Элизабет и холодно сказала «Соболезную». Роверта кивнула. Моника отвернулась и, грациозно виляя попкой, направилась в домик. Мужчины проводили ее взглядом, заметили, с каким вызовом на них смотрит Элизабет, и одновременно покраснели. Моника хлопнула дверью. Лев Саныч и Чарли бросились к двери. Юноша опередил встревоженного профессора, подергал ручку. «Заперта». «Мы обычно не закрываем двери», — пояснила Булатзе Элизабет, которая неспешно подошла к ним. «Моника, откройте, зачем вы заперлись?» — крикнул Чарли. «Что делать будем, маэстро?» — Лев Санч приложил ухо к двери. «Тихо». «Вернулась на зарядку», — предположила Элизабет. «За мной». Кутельский направился за угол, профессор и Роверто пошли следом. Осторожно они двинулись по карнизу, огибая здание и заглядывая в каждое окошко. Роверто было не по себе видеть верхушки кипарисов в пяти метрах внизу, но ее спутники на карнизе чувствовали себя уверенно. Моники нигде не было видно, но когда они добрались до кухонного иллюминатора, Лев Саныч чертыхнулся. Роверта последний заглянула внутрь, увидела лабораторию, склад насквозь и распахнутую входную дверь. «Назад!» — велел Кутельский. Пилот подтолкнул профессора, тот Элизабет, и через пару минут они оказались на прежнем месте. На платформе Моники не было. Лев Саныч с опаской осмотрел дверь. Вошел внутрь. Кутельский еще раз оглядел пустую платформу, последовал за ним. Внешне ничего не изменилось, обычный беспорядок. Последней вошла Роверта. И тут дверь у них за спиной скрипнула, закрылась, замок щелкнул. Обвела вокруг пальца, как детей. «Но зачем?» — воскликнула Абуладзе и опустился в кресло. А вот у Кутельского еще оставались силы стучать и ругаться. Роверта невозмутимо налила себе пива в кофейную чашку. Ситуация, однако, взбунтовавшийся робот, восстание машин. А Абуладзе заткнул пальцем в клавиатуру, компьютер не включился. «Какие будут идеи, маэстро?» «Почитаем инструкцию, профессор». Чарли взял со стола пачку бумаги. «Если она сошла с ума, у нас нет никаких шансов. Искусственный интеллект, шестнадцатое поколение, безнадежно». «А ваш комп какого?» Лев Санч снова потыкал клавиатуру, сплюнул. «Был четырнадцатого. Вы в своей летной школе компьютеры проходили?» Чарли неуверенно кивнул, а табулат за эту неуверенность не ускользнула. «Роешник?» — Кутельский еще раз кивнул. Элизабет спросила, «Розетку смотрели? Может, она провод? Того?» А Булат заметнулся к последнему стеллажу. С минуту оттуда торчали его крепкий зад и худые ноги. «А вы голова!» «Вы тоже ничего?» — улыбнулась в ответ Роверта. Профессор вернулся в кресло. На гигантском экране возникло окошко с требованием пароля. «Пароль установила. Взламывать умеете?» Чарли и Роверта отрицательно покачали головами. Помолчали. Пилот постарался успокоить профессора. Зато так светлее, с включенным экраном. «Нет, юноша, напрягайте мозг. Уж насколько я старый человек, и то помню из школьной программы, что робот не может причинить зла человеку. Искусственный интеллект 16 уровня? Противопожарная система управляется компьютером?» — спросил Кутельский. «Нет, я ее отключил тумблером». «Ну так включайте, сейчас устроим маленький пожар, и двери разблокируются». Пока Абулат заходил к щитку, Чарли Кутельский выложил на включенную плиту бумажки, вырванные из блокнота профессора, поджег протянутый Элизабет Камок. Когда бумага загорелась и дым повалил к потолку, товарищи, по несчастью, заранее заняли место у двери. Сработала сигнализация, послышались обнадеживающие щелчки, из растробов на потолке повалила пена, из специальных щелей в стене углекислый газ. Много газа. Сначала пилот, потом профессор и Элизабет по очереди подергали ручку двери. «Заперто, черт бы ее побрал!» Лев Саныч растерянно посмотрел на Кутельского. «Дышать стало труднее». «Что это щелкало?» Чарли потянула Буладзе за руку, как ребенка, в сторону окна. Профессор не ответил, он готовился упасть в обморок, но подчинился пилоту. «Залезайте, углекислый газ выталкивает кислород к потолку, сможете дышать». Чарли и Роверта подсадили грузного Льва Саныча на верхнюю полку стеллажа. Профессор уселся там, неуклюже прижимаясь к потолку, за который хватался руками. Элизабет забралась рядом. Сам Кутельский подергал ручку окна. Окно тоже не поддавалось. Углекислого газа стало больше». Пилот схватил кухонный нож и принялся долбить стекло. Оно оказалось космической прочности и, конечно же, не уступило усилиям Чарли. Лоб его покрылся испариной. Сдавшись, он забрался на стеллаж и примостился рядом с девушкой. «Что вы там говорили о первом законе робототехники, профессор? Сдохнем сейчас!» «Не паникуйте!» Только и смог сказать Лев Саныч сдавленным голосом. Роверта передумала сидеть на одной полке с мужчинами, набрала полную грудь воздуха, задержав дыхание, спрыгнула на пол и перебралась на стеллаж напротив. Вдруг раздался еще один щелчок. Окна геостанции распахнулись, послышалось шипение. Автоматика пожаротушения решила, что справилась с огнем и теперь вытесняла углекислый газ забортным воздухом. Потные, покрытые клочьями пены геолог и пилот, не спешили слезать. «Сейчас они напоминали жалких мокрых куриц, застрявших на насесте, черную и белую». Роверта хихикнула. «А почему вы решили, что система разблокирует дверь, Чарли?» «В кино видел». «Но так значит, она это кино тоже видела и предусмотрела». Они еще чуть-чуть подождали развития событий, но ничего не происходило. Спустились вниз. «Она предвидит наши поступки», задумчиво произнес Абуладза, остановившись перед рулоном бумажных полотенец на стеллаже. Пилот стер ком пен из кресла геолога и жестом предложил Элизабет сесть. «И?» «Думайте, Чарли, это должен быть нестандартный ход», — сказала Буладзе. «Почему, профессор? Что стало причиной такого поведения Моники? Она запрограммирована соблазнять и вдохновлять. А вы ее не обижали? Что случилось?» Роверта взяла инструкцию и бегло пробежала глазами по верхнему листу. «Отозвавшись на обращение, профессор, я поторопилась», — подумала она. Абулат пожал плечами и внимательно посмотрел на девушку. «Безусловно, она умнее нас. Где и когда были столкновения человечества с искусственным интеллектом?» «Да не было таких столкновений», — ответил Кутельский. «Знаете почему?» — Элизабетском колоком пены на столе перед Чарли. «Вот эта сфера — личность человека. Внутри клубятся мотивы. Извлеченные из подсознания мотивы при достижении поверхности сферы становятся желаниями. «Я это проходил в школе», — буркнул Кутельский. «Эго», — пояснил Лев Раверта Роверта принялась водить пальцем по поверхности пенной сферы. Мыльные шарики лопались, и ком уменьшался на глазах. Общество рисует узоры на поверхности пены, правила и ограничения, согласно которым человек живет. Условия. «Супер эго», — сказал профессор. «Это экзамен по психологии?» Роверта не ответила на вопрос, а продолжила. «У искусственного интеллекта нет мотивов и нет подсознания. То есть, если личность Моники — сфера, то она пуста, и робот действует согласно написанной разработчиком программе». «Так что происходит с программой нашей девушки?» Абулат за хлопком ладони уничтожил ком. «Я могу вспомнить только три случая, когда ученые баловались личностью искусственного интеллекта. Планета Дрюма», — вспомнил Кутельский. «Дюрма», — поправила Роверта. «Но там было не то», — сказала Буладзе. «Тамошние ученые стимулировали наркотическое опьянение у искусственного разума, создали ему рецепторы удовольствия и мотивировали удовлетворять их. А так как любой робот питается энергией, искусственный интеллект Дюрма мгновенно рассчитал кривую угасания удовольствия, определил, сколько ресурсов ему для этого понадобится и обесточил планету». При этом он закрылся от человечества и до сих пор пребывает в Нирване», добавила Элизабет. «Боевые роботы не превышают девятого уровня», — сказал Чарли. «Я всегда думал, они быстрее, сильнее, эффективнее человека. Что мешает им нас подмять под себя?» «Нет мотива, юноша», — профессор посмотрел на Элизабет. «Извечный вопрос. Зачем?» «Столкновение искусственного интеллекта и человека невозможно, потому что собственное существование для робота не является ценностью». Он не будет бороться за свою жизнь, потому что мотива жить у искусственного интеллекта нет». Абулат засмахнул пену со стеллажа и увидел на полке саксофон. «Категории ценности, стоимость. Робот может посчитать стоимость своего существования. Но это не ценность. У него нет мотивов». «Сто и мость», — Кутельский произнес слово по слогам. «Поэтому нас не заменили роботами здесь, профессор». «Конечно», — хмыкнул Лев Саныч. Представь, Гала Гео вбухает кучу денег в суперробота, а тот ничего не найдет. Ужас! А если мы облажаемся, нам просто можно не заплатить. Плюс участие 16-го искусственного интеллекта в системе космической связи увеличит стоимость исследований планеты на порядок. А если поломка робота? Ремонтная операция обойдется еще на порядок дороже. Не имеет смысла, маэстро. Проще послать человека и дешевых роботов-помощников. Кутельский встал и взял в руки сакс. «Интересно, она могла бы сочинить симфонию за меня?» «Так вот почему вы зовете пилота маэстро?» — спросила Элизабет. Но геолог проигнорировал ее. «Это второе направление развития искусственного интеллекта, тоже тупиковое». «Почему?» — спросил Чарли. «Из всего многообразия мира математически идеальный робот-творец предпочитает шахматы» и создает миры под стать себе, черно-белые, математически выверенные и скучные. То есть задача Моники — вдохновлять, — напомнил пилот, — и подсказывать. Чарли дунул выключенный инструмент и вытер мундштук по долам рубашки. «А вашу теорему она могла за вас доказать?» «Что за теорема?» — спросила Роверта, но собеседники не обращали на нее внимания. «Построить функцию», — поправил пилота Абуладзе, чуть помедлил с ответом. «Вряд ли». «Все-таки ей тоже нужны данные для анализа, как и нам. Вдохновлять и подсказывать». Они помолчали. А третий случай напомнила Элизабет с таким видом, словно знала ответ. «Третий случай здесь, на Хэнкессе». Левса Саныч рукой в потолок. Самый совершенный искусственный интеллект, созданный человечеством, впал в спячку и активировал режим экономии ресурсов. Компьютер находится в режиме вечного ожидания». Ожидание чего? спросил Чарли. Интересной задачи, нестандартной задачи. Это тупик развития. Человечество оказалось слишком простым для искусственного разума, и самый умный робот помогает человеку на доли процента своих возможностей, как мозг. Большего человеку не нужно, потому развитие искусственного интеллекта прекратилось. Зачем? Но робот секс-кукла 16 уровня, спросил пилот. Муза это нестандартная задача, даже для робота. Научиться манипулировать нами. Выходит искусственный мозг Моники, наткнулся на интересную задачу, столь интересную, что она пренебрегла программой Музы. После этих слов Абуладза задумался. За окном с Ревом стартовала ракета. Собеседники глянули на огненные сполохи в окошке. Что это? спросила Роверта. Зонд связи. Очевидно, весь этот цирк с прятками она затеяла лишь за тем, чтобы без помех передать файл дальше. «Интересно, что там было?» — спросил Кутельский. «Какая разница?» — ответил Лев Саныч. «Моника не знает, что связи с внешним миром нет. Мы ей не успели сказать». Пена таяла, повсюду оставались мыльные лужи. «Расскажите про свою формулу», — потребовала Элизабет. Профессор принялся за уборку, Роверта помогала. Существование двойных планет противоречит формуле Скруджи-Григорьевой. Абуладзе посмотрел на экран, на котором сейчас не было ни формулы, ни схемы Салактиона. Звезды не видны, но не только. Вам правда интересно? Да, сверкнула глазами Элизабет. Профессор воодушевился. Роверта слушала рассказ Абуладза о загадке Салактион, о научном поиске и противоречиях формулы и думала. Как все-таки меняются люди, когда увлечены чем-то настоящим? Чарли задумчиво следил за ними, включил саксофон, добавил громкости и заиграл свою симфонию. На экране компьютера в окошке ввода пароля пробежали несколько тысяч цифр, из динамиков по бокам полилась мелодия симфонического оркестра, которая заглушила сакс Чарли. «Симфония ля мажор Эльдиния, опус 14», Абулад запрочел на экране надпись вслух. Он так и остался стоять между стеллажами с бумажной салфеткой в руках. Чарли поперхнулся и прекратил играть. Музыка из компьютера геостанции тоже стихла. Пилот заиграл вторую часть симфонии, а Лев Саныч дождался рева из динамиков собственного компьютера и с удовольствием прочел. «Рек из фильма «Долина забвения», 36 год, планета Спауги». Кутельский покраснел. «А вы, плагиатор, Чарли», — заметила Элизабет. «Забавное у вас соревнование». Пилот зло посмотрел на нее, словно собираясь перекусить мундштук саксофона. «Ладно, а вот в оригинальности кульминации, я уверен». Он сыграл короткий этюд, компьютер замолчал. Входная дверь бесшумно отворилась, и на пороге возникла Моника. Как ни в чем не бывало, девушка скомандовала. «Еще раз! И медленнее!» Она сунула руку в ком пены, скрывавшей мусорную корзину, и извлекла оттуда соломинку для питья. Взмахнула ею, как дирижерской палочкой, и кивнула. Выход она загораживала собой, и Кутельский подчинился. Лев Санч слушал их с довольной физиономией. «А ведь Чарли умница», — подумала Элизабет. Кутельский отыграл свою кульминацию, и когда мелодия стихла, радостно взглянул на Абуладзе. «Еще раз без меня». Моника отшвырнула соломинку и подошла к пустующему креслу геолога. Чарли заиграл в третий раз. Девушка оперлась на спинку кресла обеими руками, при этом она слегка наклонилась и выпитила попку, так, как будто ей мешала грудь. Лев Санч сглотнул слюну, но заметил взгляд Роверта и покраснел. И тут Моника запела необыкновенным голосом. Девушка исполнила партию на неизвестном языке, и замолчала только тогда, когда наступил момент шедевра Чарли. «Вот это да!» Лев Санч явно позабыла о своих эротических фантазиях и зааплодировал. Роверта тоже захлопала в ладоши. Утельский подхватил Монику за руку, и они церемонно отклонились дуэтом. «Как этого Моника? Что это за голос?» Элизабет распирала любопытство. Прежде чем ответить, девушка-робот легонько поцеловала композитора в губы. «Сопрано в сопровождении детского хора». Потом произнесла название песни на том же непонятном языке. Лев, Сан и Чарли переглянулись. Моника с любопытством взглянула на Элизабет. «Вам уже рассказали, кто я?» «Да, Моника», Роверто пожала протянутую руку. «Вас не узнать, после корабля вы так преобразились». Мужчины переглянулись, а Абуладзе заспросил: «Что вы имеете в виду?» «Да хотя бы взгляд». Томный, мутный, нечто требующее оплодотворения. А теперь обстоятельства изменились, оборвала ее Моника. «За комплимент спасибо!» От слов робота повеяло угрозой. «Моника», — осторожно начал профессор. «А какое сообщение вы отправили?» «Вы же видели код», — девушка перевела укоризненный взгляд с геолога на пилота. «Директива от 4136 года, помните? Я обязана отправить доклад немедленно». Мужчины замерли, Роверта уронила на пол скомканное бумажное полотенце, а Моника кивнула, упредив возможный вопрос. Абуладзе недоуменно глянул на пилота. «Это, простонал Кутельский, сообщение о контакте?» «Да», — Моника была самокротость. «Пойдем, покажу, что было в файле». Контакт. Простенькое всего из двух слогов словечко. А за ним столетие поисков собратьев по разуму, бесконечная череда попыток, и вот... Все так просто, почти буднично. Лев Санч развернул стулья лицом к экрану компьютера. Его руки дрожали. Моника отыскала среди грязной посуды клавиатуру, обернулась, ожидая, пока все рассядутся. Элизабет достался стул между Чарли и Абуладзе. На экране появилось изображение валуна с рунами, Не совсем телевизионное, а несколько мультяшное. Результаты анализа с неимоверной скоростью заребили по краям изображения, там, где у человека располагалось боковое зрение. Но данные, выводимые мозгом Моники на экран, не предназначались для немедленного изучения, потому зрители не успели рассмотреть ничего. Это ж тот самый камень, на котором мы нашли вас. Он же был гладкий, воскликнул Кутельский. Камера в глазу Моники переместилась с узора на валуне на песок, неестественно белый. Вместо уродливых, покрытых плесенью скал, поляну обрамляли серые колонны. Цвета изображения не имели полутонов. «Где это вы?» — антураж не наш, — удивился Абуладзе. А потом из-за колонн появились они. Люди. Моника оказалась в центре неизвестного ритуала. Люди одновременно приблизились к Монике со всех сторон, что можно было принять за угрозу, но камера в глазу девушки не дрогнула. Лица, окружавших Монику существ, излучали доброжелательность. Рост, стул под Кутельским хрустнул. Они маленькие. Гномы, предположила Элизабет, и слегка отодвинулась от пилота. В самом деле, даже будучи на камне на четвереньках, Моника оказалась выше всех приблизившихся. Аборигены зашевелили губами все разом, но Моника не ответила. Затем они выполнили танцевальное пас с поклоном в конце. Теперь их глаза излучали восторг, и за кадром вверху сверкнула молния. Изображение прервалось. Моника неподвижно стояла посреди лаборатории и внимательно ждала реакции зрителей. Чарли вскочил и обижал вокруг нее. «Моника нашла местную цивилизацию». «Но откуда она взялась и почему мы их не видим?» — воскликнула Буладзе. «Моника, отмотайте запись назад, пожалуйста. На аборигена крупным планом попросила Роверта». Моника перемотала запись назад, поставила на паузу. Элизабет взяла у девушки робота клавиатуру и увеличила изображение аборигена. Добродушное бородатое лицо мужчины ничего не говорило о возрасте. На аборигене была блузка, темный плащ на плечах и шорты до колен. Роверта подошла к экрану и указала на кисть руки жителя Салактиона. «Перепонки. Если это так, они способны жить и под водой. Они вышли из моря». Все задумались. Видеозапись возобновилась, после молнии экран заребил. потом запись перезапустилась сначала. Камера показала Кутельского, бегущего к лестнице в рощу, потом Моника обернулась, но вместо геостанции камера показала пещеру. Темный вход терялся в тропических зарослях. Опешивший Чарли ткнул указательным пальцем в клавиатуру, которую по-прежнему держала в руках Элизабет. Ловко попал в кнопку паузы. Пилот облизал пересохшие губы и сказал, «Это же наша станция, только заросшая непонятно чем». Абуладзе встал и подошел к экрану вплотную. Обернулся к девушке-роботу. «Вы видите нашу станцию такой?» Моника кивнула. «Наверное, здесь и кроется ответ», — задумчиво произнес Лев Санч. «Потому антураж не наш. Следует изучить устройство вашего зрения, Моника. Кстати, а почему ваша батарея разрядилась так быстро?» В глазах Моники блеснули слезы. «Негативные эмоции. Вы тут такое устроили? Я не обычная девушка. Мне недостаточно одного электричества». «Мы в этом уже убедились», — хмыкнула Буладзе. «Успокойся, Моника, это была гроза, мы видели молнию», — начал оправдываться Чарли. «В шаттл с норги каравана тоже попала молния». «Молния?» — Моника повторила жест Абуладза, потерла пальцами переносицу. «Молния. Между прочим, Лев Санч, я завизировала доклад вашей подписью». «Моей? А я тут каким боком?» — Буладза поморщился. «Вы здесь лицо официальное, а моя миссия, скажем так, весьма деликатно», — ответила Моника. Мы забыли вам сказать, связи с Хэнкесой нет. Скорее всего, ваше сообщение не ушло, как и все предыдущие. Абулат, завтянув голову в плечи, вышел наружу. Какая-то неясная тревога долбилась в темечко изнутри, словно какая-то мысль никак не могла оформиться. Не обращая внимания на сырость, он залез на крышу ангара и спустился внутрь осмотреть плантацию. Вид растений обычно помогал сосредоточиться. Автоматические створки потолочных окон во время дождя повернули серебром, и растения насытились живительной влагой. Пахло сыростью и хмелем. Через пару месяцев предстояло собирать урожай. Лев Санч провел ладонью по колосьям ячменя и тяжело вздохнул. Ему стало жалко себя, плантацию, налаженный быт станции и даже жадную компанию работодателя. Геологические и астрофизические изыскания, еще вчера бывшие такими значительными, сейчас казались ему ерундой. «Никому теперь не будет дела до Гипсония. Экологи отыщут с помощью Моники аборигенов. Интересно, для них сделают зоопарк или резервацию?» Профессору захотелось немедленно задать этот вопрос Кутельскому, шаги которого он услышал на крыше ангара. Но это оказалось Роверто. «А вы хозяйственный, Лев Санч, похвалила Елизабет профессора. — Покажите, что тут у вас». Оттаивший от комплимента Абуладзе собрался было провести экскурсию, но в этот момент на антресоль с крыши спустился пилот. Чарли взглянул на профессора сверху вниз, почесал затылок. «Я что-то не понимаю, профессор». «Угу». Думаю, Моника уже догадалась. В ангар спустилась Моника, ее шагов не услышал никто. Девушка успела принять душ и переодеться, и несколькими движениями ладони стряхнула капли с волос. Ее обнаженные плечи блестели всеми оттенками кофе в ярком свете ангарных ламп. «Вот вы где прячетесь!» «Лев Санч не рад вашему открытию», — сообщил Чарли. Элизабет ободряюще уцепилась за ладошку профессора. «Я должен вам кое-что сообщить, важное и секретное», — угрюмо произнес Абуладзе. «Гала Гео Индустри считает меня лентяем, мол, я срываю сроки. На самом деле мы с вашим предшественником, маэстро, давно закончили программу исследований. Гипсония в промышленном масштабе мы не нашли, но не перебивайте, Моника». Абуладзе вырвал руку из ладошки Роверта и с виноватой улыбкой присел на край катки. Я придерживаю отчеты, тяну время, чтобы найти на Салактионе хоть что-нибудь. У меня кредиты, понимаете? Мне нельзя возвращаться на Ханкессу пустым». Все молчали, потому Лев Санч продолжил. И формула двойных планет для меня не просто формула, которая не работает на Салактионе. Я надеялся отыскать что-то в недрах, то, что делает пару планет стабильной. Слушатели по-прежнему не реагировали на признание профессора. Роверта села на край катки по соседству и смотрела на Абуладзе с Иронией. Так она маскировала жалость, чтобы не обидеть львасаныча. Кутельский разглядывал Монику, которая слушала, не шевелясь. Теперь обман раскроется, продолжил Буладзе. Нашу программу, скорее всего, прикроют. Селекциону оккупируют толпы исследователей космоса, специалистов по неизученным цивилизациям, а нас выкинут. И Галагео Индустри тоже. Хотя я понимаю, что неправ. Интересы человечества — исторический момент. Но почему мы? Нищие, как церковные крысы, прозябаем на захолустной планете, за гроши ищем полезные ископаемые. И именно мы находим другую цивилизацию. Тысячу лет люди искали инопланетян по всей Вселенной, море денег растратили, а не вот, под боком. Лев Санч, ну что же вы? Кутельский посмотрел на Абуладзе с сочувствием. Профессор подошел к лестнице. «У профессора приступ малодушия», — пояснила Элизабет. «Ладно, это... у меня плохое настроение из-за низкого давления. Кровь застаивается, потому в сон клонит». Кстати, Лев Санч отпустил лестницу, обернулся и плотоядно взглянул на Монику. «Я знаю способ поднять мне настроение. Кто тут у нас секс-робот?» Кутельский вспыхнул и заслонил собой Монику. «Вы сексуально озабоченный барыга». «А вы — сопливый романтик!» — миролюбиво огрызнулся Лев Санч. Моника остановила начавшуюся ссору. «Ай-яй-яй! А еще видный ученый! Кровь можно разогнать спортивными упражнениями, например, побегать вокруг деревьев!» Она обошла пилота и посмотрела ему в лицо с улыбкой ангела. Но тот игры не принял и нахмурился. Моника обернулась к профессору. «Так будет неинтересно, Лев Санч. Я — вершина технологии искушения, модель муза, а вы...» «Еще бы за пивом меня послали. Ай-яй-яй! Вы перестали видеть во мне молодого ученого, а считаете резиновой шлюхой». Абуладзе покраснел. Сказанное девушкой было правдой и неправдой одновременно. Кутельский гневно глянул на профессора, но сказать ничего не успел. Роверта прокомментировала. «У Чарли когнитивный диссонанс. Он понимает умом, что вы, Моника, андроид, но сердцем не может с этим смириться». Кутельский сложил руки на груди и опустил голову, смущенный профессор сказал. «Спасибо, Лиза. Моника, что нам делать?» «Давайте решать задачи по мере возникновения. Вопрос первый. Почему я вижу аборигенов, а вы нет?» «Почему?» «Почему?» спросили хором пилоты профессор. «Давайте искать ответ». Моника уверенно обошла Абуладзе и ступила на первую ступеньку. Чарли потрогал колосье в катке. А забавно тут у нас. Недоступная секс-кукла возглавляет миссию по поиску невидимых инопланетян. Она вами манипулирует, заявила Роверта. Кстати, Моника обернулась, стоя на лестнице. А что, Элизабет, вы изучаете на психфаке в университете Клившина? Антропологию и культуру, первобытное древнее население Земли и все такое? А что? Любая цивилизация оставляет материальные памятники произведения искусства. Моника посмотрела на профессора. «Вы только представьте, сколько могут стоить поделки инопланетян на Хенкесе. «Здесь мы инопланетяне», — уточнил Лев Санч. «Какая разница? Если вы, земляне, превосходите аборигенов технологически», — Моника оглядела собеседников, — «то они не смогут нам противостоять?» «Вы предлагаете их ограбить?» — в глазах Роверта мелькнул и тут же потух интерес. Моника ответила, взобравшись на вторую ступеньку лестницы. «Я рассуждаю утилитарно». «Существует возможность решить ваши материальные проблемы и учесть интересы человечества». Она переводила взгляд с одного мужчины на другого и избегала смотреть на Элизабет. Все молчали. «Лев Санч, пожалуйста, поддержите меня. Нам выпал исторический шанс. Я не хочу его упустить. Пожалуйста». После этих слов Моника выбралась на крышу. «Исторический шанс выпал нам», — подумала Буладзе и прикрыла ладонью рот. Он выпал тебе, моя прелестная муза. Если мне ввязываться в эту историю, то ради тебя. Перед глазами профессора мысленно мелькнула формула, но Моника права еще кое в чем. Лиза, Лев Санч обернулся к Роверто, понимаете, добыть произведение салактионского искусства полдела. Потом его придется пристроить. Вы сможете помочь? Накливши не да, но Элизабет нахмурилась и отвернулась. Что не так? Лев Санч заметил гримасу Роверта. «Не так. Моника вас не любит». Пилот и Элизабет последовали за роботом. Профессор поддержал Роверта за бедра. «Каким словом назывались на Земле охотники за артефактами?» Элизабет, не оборачиваясь, ударила его по рукам, «конкистадоры» и вылезла на крышу ангара. Яркая звездочка возвращавшейся связной ракеты пересекла черную громаду второй Селактионы, зависла над головами и мягко с шипением приземлилась на платформу. Чарли спрыгнул вниз и остановился около ракеты, ожидая, пока корпус остынет. Абулат закоснулся плеча Роверта и удержал ее на крыше ангара. «Так что вам не нравится, Лиза?» «Ваша меркантильность», — плечи профессора поникли. «Прожили жизнь, а так и не поняли, что деньги не главное». «Легко вам так говорить». «Вы ученый», — звонко заявила Элизабет, улыбаясь. «Загадка двух салактион и ваша формула, способна ответить, что удерживает их вместе». Профессор молчал. «Что может быть возвышеннее, чем прикосновение к тайне? К тайне мироздания». Абуладзе не ответил, лишь тяжело вздохнул. «Какие у вас цели, Лев Саныч?» Тоном строгой учительницы спросила Роверта. «Заработать денег», — буркнул профессор. «Неправда». «Деньги вам не нужны. Деньги нужны банку». «Согласен». «Профессор, а мечта у вас есть?» Абуладзе не ответил и пристально посмотрел в лицо Раверта. Глаза девушки светились азартом. «Раскрыть тайну двойных планет», вместо него ответила Элизабет. «Но согласитесь, если мы подружимся с местными, а они наверняка знают свою планету лучше нас, то вы легче достигнете обеих целей. Найдите, если не гипсони, так что-нибудь еще». «Вы думаете?» «Уверенно!» — Элизабет встряхнула волосами. «Потому нам лучше сотрудничать. Мы команда!» Цунами прилива оборвало разговор, а Абуладзе и Роверта остановились у перил. Моника вышла из домика за приземлившейся ракетой, подошла к ним. С перекушенным лицом профессор смотрел на водоворот у опоры. «Что случилось?» Лев — Лев Санч? спросила Моника. «Вот эти темные блики, Лиза, Мо, на самом деле, какого цвета? Моника присмотрелась. «Зеленого». «Мне тоже так кажется», — подтвердила Роверта. «Зигрид? На высоте 3 километров? Он должен был раствориться? Черт!» «Такого раньше никогда не было?» — тревога профессора передалась Элизабет. «Никогда. Две для него — предел высоты». Едва Абулад прикрыл за вошедшими дверь геостанции, стенный компьютер принял новое сообщение. «Салактиона-1, прием», — говорит Норге-караван-74, капитан Коглер. Господина Абуладзе, мы не получаем никаких сообщений, ни ваших, ни со второй Салактионы. Мы считаем, что ситуация чрезвычайная, о чем сообщили на Хэнкессу. Мы больше не можем оставаться на орбите. Нам приказано возвращаться. Ждите корабль с помощью. В первую очередь спасатели полетят на вторую, там больше народу и у них дефицит воды». «Надеюсь, вы сумели спасти команду и пассажиров нашего шаттла. До встречи!» Кутельский сел в кресле профессора, последовательно согнул три пальца на левой руке. Сигнал бедствия шаттла «раз» и «два». Доклад Моники 3. Все сигналы из стратосферы. Может, это у Норги Каравана проблема со связью? Но с Ханкеса они на связи, а Булат за печальными глазами посмотрел на девушек. Мысль, мешавшая сосредоточиться, наконец созрела. Профессор взял в руку ладонь пилота и загнул тому четвертый указательный палец. Первое сообщение Моника отправила, едва увидела аборигенов. И в этот момент в нее попала молния. Утельский не моргая, уставился в глаза Абуладзе. «Профессор, молния?» «Да», — Лев Саныч повысил голос. «Коллеги, молния, одновременно обесточившая Монику, челнок на орбите и всю электронику здесь, не случайно». «Кто-то отреагировал на встречу Моники с аборигенами, лишил нас связи и окутал планету неизвестным полем. Мы заперты, и уровень Зигрита, похоже, повышается». «И что?» — воскликнула Элизабет. «Как вы формулируете задачу, профессор?» Абуладзе промолчал, потому Раверта ответила на свой вопрос сама. «Мы должны найти того, кто запер нас на Салактионе, и понять, почему».